засим сим господин Броневский отмечается и поэтические вымыслы, и недосмотры, не в суд и осуждение автору, а единственно для пользы наук, для его и общей пользы. Будем следовать за каждым шагом нашего рецензента. Критика господина Броневского. «На сей-то реке, яйке, — говорит господин Пушкин, — в пятнадцатом столетии явились донские казаки». Выписанное в подтверждение сего факта из истории уральских казаков господина Левшина, смотри примечание первое на третьей и восьмой страницах, долженствовало бы убедить автора, что донские казаки пришли на Яйк в XVI, а не в XV столетии, и именно около 1584 года. Объяснение есть разница между появлением казаков на Яйке и поселением их на сей реке. В русских летописях упоминается о казаках не прежде, как в XVI столетии, но предание могло сохранить то, о чем умалчивала хроника. Наша летопись в первый раз о татарах упоминает в XIII столетии, но татари существовали и прежде, Господин Левшин неоспоримо доказал, что казаки поселились на Яйке не прежде XVI столетия. К сему же времени должен отнести и существование полубоснословной гугнихи. Господин Левшин, опровергая Рычкова, спрашивает, как могла она, гугниха, помнить происшествия, которые были почти за сто лет до ее рождения?» Отвечаю, так же, как и мы помним, происшествие времен императрицы Анны Иоанновны по преданию. Критика господина Броневского. Вся первая глава, служащая введением к истории Пугачевского бунта, как краткая выписка из сочинения господина Левшина, не имела, как думаем, никакой нужды в огромном примечании к всей главе. 26 страниц мелкой печати, которые составляет почти всю небольшую книжку господина Левшина. Книжка эта не есть древность или такая редкость, которой за деньги купить нельзя, посему почтенный автор мог и должен был ограничить себя одним указанием, откуда первая глава им заимствована». Объяснение. Полное понятие о внутреннем управлении яицких казаков, об образе жизни их и прочим, необходимо для совершенного объяснения Пугачевского бунта. И потому необходимо и огромное, то есть пространное примечание к первой главе моей книги. Я... «Не видел никакой нужды пересказывать по-своему то, что было уже сказано как нельзя лучше господином Левшиным, который по своей благосклонной снисходительности не только дозволил мне воспользоваться его трудом, но еще и доставил мне свою книжку, сделавшуюся довольно редкую». Критика господина Броневского. «Известно, говорит автор, что в царствование Анны Иоанновны Игнатий Некрасов успел увлечь за собою множество донских казаков в Турцию». Страница 16. Некрасовцы бежали с Дона на Кубань в царствование Петра Великого во время Булавинского бунта в 1708 году. Смотри историю Донского войска, историю Петра Великого, Берхмана и другие. Объяснение. Что Булавин и Некрасов бунтовали в 1708 году, это неоспоримо. Неоспоримо и то, что в следующем, сей последний, оставил... Дон и поселился на Кубани. Но из сего еще не следует, что при императрице Анне Иоанновне не мог он своими единомышленниками перейти на турецкие берега Дуная, где ныне находится селение некрасовцев. В истории Петра I в последний раз об них упоминается в 1711 году, во время переговоров при Прутие. Некрасовцы поручены покровительству крымского хана, к великой досаде Петра I, требовавшего возвращения беглецов и наказания их предводителя. Положившись на показания рукописного исторического словаря, составленного учеными и трудолюбивыми издателями словаря святых и угодниках, я поверил, что некрасовцы перешли с Кубани на Дунай во время походов графа Миниха, в то время как запорожцы признали снова владычество русских государей. Сноска. Изменник Орлик, сподвижник Мазепы, современник Некрасова, был тогда еще жив и приезжал из Бендер уговаривать старинных своих товарищей. Но это показание несправедливо. Некрасовцы оставили Кубань гораздо позже, именно в 1775 году. Господин Броневский, автор истории Донского войска, и сам не знал всех подробностей, но тем не менее благодарен я ему за дельные замечания, заставившие меня сделать новые успешные исследования.